Доставили почту. Уильям привык получать определённое количество жалоб от своих клиентов, которые сетовали на то, что он не сообщил им о двухголовых великанах, эпидемиях и дождях из домашних животных, которые по слухам были зафиксированы в Ангкор-парке. Его отец был прав в одном. Пока правда надевает башмаки, ложь успевает весь мир обежать. Просто поразительно, насколько охотно люди верят в подобную чушь. Но сегодняшние письма. Он словно выпотряс дерево, и на него посыпались орехи. В некоторых посланиях люди выражали недовольство тем, что он назвал эту зиму самой холодной. Случались зимы и по холоднее. Правда, авторы расходились во мнениях, когда именно. В одном письме говорилось, что раньше овощи были гораздо смешнее, особенно лук-парей. Ещё один человек интересовался, как собирается поступить гильдия воров с нелицензированными кражами в городе. Другой утверждал, что все кражи и ограбления дело рук гномов, которых нельзя было пускать в город, и которые теперь воруют работу из зартов честных горожан. Сделайте раздел письма и отпечатайте все. «Сказал Вильям, за исключением письма о гномах. Очень похоже на стиль господина Крючкотвора и на моего отца, но тот знает, как пишется слово «нежелательный» и терпеть не может цветные карандаши». «А почему бы не опубликовать и это письмо?» «Потому что оно оскорбительное». «Ну, кое-кто согласился бы с ним», — пожала плечами Сахариса. «Последнее время в городе и в самом деле неспокойно». «Разумеется, но мы его отпечатывать не будем». Вильям позвал хороша гору и показал ему письмо. Гном внимательно прочёл его. «Отпечатывай», — предложил он. «Заполним ещё одну дырку». «Но многим это не понравится». «Вот и отлично! Потом отпечатаем их письма тоже». «Наверное, он прав». вздохнула Сахариса Чем больше писем, тем лучше. Уильям, дедушка говорит, что никто из гильдии не будет гравировать для нас иконографии. Почему? Мы ведь можем себе позволить оплатить их услуги. Мы не являемся членами гильдии. Ситуация накаляется с каждой минутой. Ты сам скажешь об этом Отто. Вздохнув, Уильям направился к люку. Гномы использовали подвал в качестве спальни. Им было намного уютнее, когда над их головами находился пол. Отто разрешили занять один из сырых углов, который иконографист отгородил, повесив на веревку старую простыню. «А, привет, Гэр Вильям!» – поздоровался Отто, переливая что-то ядовитое из одной бутылки в другую. «А, привет, Гэр Вильям!» Похоже, мы так никого и не нашли, чтобы гравировать твои картинки, пробормотал Уильям. На вампира его слова не произвели ни малейшего впечатления. "Да, я предрекаю это. Мне очень жаль, но 9 проблем, г-н Уильям. Выход поимеца всегда. Но какой тут может быть выход? Ты ведь не умеешь гравировать". Nein, "Но Мы всё печатает чёрно-белый, так? Бумага белая, то есть мы печатает один чёрный, так? Я наблюдает, как гномы делайт свои буквы. А железа у нас хватает избытак. Ты знает, что гравёр гравирует железо с вспоможением кислоты. Правда? То есть тебе нужно Учить бесов фрисовать кислотой. И найм проблем. Оставайся придумывать, как получать серый цвет. Но, по-моему, я уже знаю это. Ты хочешь сказать, что можешь научить бесов вытравливать картинку прямо на форме? Я. Yeah. Это и стадная проблема, решение которой становится очевидно стю, когда они много думают. Отто нахмурился. «И я постоянно думает про свет. Постоянно!» Вильям смутно припомнил услышанную мне когда-то фразу. «Опаснее вампира, помешанного на крови, может быть, столько вампир, помешанный на чем-то еще». Вот вампир рыскает по округе в поисках девушек, которые спят, не закрывая окон своих спален. Но вдруг что-то происходит, и вся его целеустремлённость фокусируется на утолении голода совсем иного рода. А почему ты работаешь в тёмной комнате? спросил Уильям. Насколько мне известно, бесам темнота не нужна. А, -а это Треба Вайт, мои опыты, с гордостью заявил Отта. Ты знай, что второе имя иконографистав, фотограф От древнего латинского «фотус», что означает «расскаживать с важным видом и помыкать всеми, словно ты тут хозяин», – перевел Вильям. «А, ты знавай!» – Вильям кивнул. Это слово всегда вызывало у него интерес. «Так вот, я работай над обскурограф!» Вильям наморшил лоб. День обещал быть длинным. чтобы делать картинки при помощи темноты, предположил он. Я истинная темнота, я уточняет. Подтвердил Отто голосом звенящим от возбуждения. Не просто, когда свет отсутствует, но светом с другой стороны тмы. И что можно называть те та живой темнотой. Мы не видать её, но бесы видать. Ты и знаவாய், что убервальский глубокопещерный сухопутный угар давает вспышка тёмного света, если его опугает. Уильям бросил взгляд на стоящую на верстаке большую стеклянную банку. На дне он увидел пару мерзких тварей, свернувшихся клубком. А ты думаешь, у тебя получится? Думает я. А, ин момент. Честно говоря, мне уже пора. Отто осторожно извлёк из банки одного угря и положил его в лоток, где обычно сидела саламандра. Потом аккуратно навёл на Виллима один из своих иконографов и кивнул. Ан, 2, 3, бу! Это был это был бесшумный направленный внутрь взрыв. У Виллима на секунду возникло ощущение что весь мир замер, а потом свернулся и превратился в крошечные острые булавки, которые пронзили каждую клеточку его тела. Следует отметить, что Вильям де Слов обладал весьма живым, чуть ли не графическим воображением. Затем вернулся привычный полумрак подвала. Странное ощущение. Часто моргая, пробормотал Вильям. Словно нечто холодное прошло сквозь меня. Многое ещё предстоит узнавать в тёмном свете теперь, когда мы оставляем позади наше примерское прошлое и вступаем в яркое будущее, в котором мы целыми днями совсем не думаем о слове на букву К, возвестил Отто, копаясь в иконографии. Он долго рассматривал нарисованную бессёнком картинку, А потом бросил взгляд на Вильгельма. Что ж, следовавает возвращаться к чертёжной доска, пробормотал он. А посмотреть можно? Этим ты устанавливаешься меня неловкое положение, сказал Отто и положил кусочек картона с изображением вниз на свой самодельный верстак. Я делат не есть правильно. О, но ну я Господин, до слов, что-то очень плохое произошло. Это кричал Роки, заслонивший своей головой лаз в подвал. В чём дело? Во дворце. Там кого-то убили. Уильям взлетел вверх по лестнице. Сахариса сидела за столом и выглядела бледной. Что, покушение на ветеринаря? спросил Уильям. «Э-э-э... нет», — сказала Сахариса. «Не совсем». В подвале Отто Ширик еще раз осмотрел сделанную темным светом иконографию. Затем царапнул картонку длинным бледным пальцем, словно убирая с нее что-то. «Странственно...» — пробормотал он. «Бес ничего не придумывал. В этом он был абсолютно уверен. Чтобы придумывать...» множество ображений, которых обессинято напрочь лишены. Они не знают, что такое ложь. Отто с подозрением окинул взглядом голые стены подвала. Здесь кто-нибудь симеется? осведомился он. Кто тут играет в прятки? К счастью, никакого ответа не последовало. Тёмный свет. Ну и ну. «Существовало много теорий относительно тёмного света...» «Отто!» Он сунул картинку в карман и поднял голову. «Я, Герр Вильям!» «Собирай аппаратуру, идём со мной!» «Лорд Ветенари кого-то убил!» Крикнул Вильям. «Похоже, что убил!» Тут же добавил он. «Хотя... этого просто не может быть!»